Глава 16. «Лика будет стоять в паре с родриком услышала я свое имя из уст преподавателя по раскрытию магии, Вануа, и только сейчас очнулась. Целый день прошел, как в тумане. Сперва долгий ночной разговор с Нилом, третий из которого я отчитывала друга, чтобы он больше не пугал меня подобными появлениями. Затем известие, что он, скорее всего, отыскал способ, как выбраться из Академии. Потом утреннее занятие с Ятана Ори, его недовольство из-за моей задумчивости, очередные наставления… Просьбы не закрываться для него и самих потоков магии. Ещё невкусный обед, неловкая встреча с Данери, насмешки Родерика, а также угрюмый вид Вурона. Я будто оказалась в самом эпицентре событий. Вокруг происходило непонятное. Меня словно вели на поводке, но не говорили, куда и ради чего. И открыться в полной мере было некому. Ещё ночью я хотела рассказать Нилу все нюансы своего путешествия по библиотеке, однако не посмела упомянуть темнейшего и наш с ним поцелуй, потому ограничилась лишь комнатой с ловушкой и последующим попаданием в заброшенное место, где встретила Луниари. Он слушал, был явно недоволен, а потому посоветовал впредь брать его с собой. «Простите, Лирвануа, поднял руку мой друг, «не могли бы вы поставить Лику со мной в пару?» «Нет». «Я разделяю по принципу самого сильного с самым слабым. Вы будете с Нианой». «Подождите», — ставила слово Хильдия. «Получается, она сильнее меня? Почему не я с полукровкой?» Нет. Тут же начала она строить из себя принцессу. «Я не горю желанием находиться рядом с этим. Однако зачем принижать мои магические способности? ну а вы видели, насколько я сильна? Явно буду лучше... Нианы! «Это проверочное распределение». Даже глазом не повел преподаватель. Казалось, в нем выработалась устойчивость против таких высокомерных язв, как эта особа. Видимо, имел много дел с подобными персонами и потому прекрасно знал, как с ними нужно справляться. Далее... Продолжил внуа и быстро зачитал небольшой список. все таки огненных, отделенных от всего первого курса, оказалось не так много, всего-то восемь человек. Мы разделились по парам. Преподаватель повел нас к огненному дому. Все это время я старалась не подавать вида, что с каждым шагом по направлению к нему в груди зарождалось беспокойство, что присутствовало ощущение, будто все снова повторится, нападение, нарастающая мощь, моя беспомощность и выброс. Я гулко сглотнула. Рядом послышался смешок. Только чтобы не тешить самолюбие Родрика, я не повернула к нему голову, ведь точно знала, что на его лице сейчас играла самодовольная ухмылка. «Здесь будут проходить практические занятия», — уведомил нас Вануа, едва мы спустились к Лавовому озеру. Мужчина пригласил нас на площадку в самый центр и попросил стать по парам вокруг него. «Посмотрите в глаза своему партнеру! Голос преподавателя разносился по помещению, больше напоминающему пещеру — «Вытяните руку и соедините свои ладони». Я не хотела выполнять его поручение. Отступить, закрыться, убежать. Меня едва не трясло от воспоминаний событий трехмесячной давности. Стоило глянуть на булькающую огромными пузырями лаву, как по телу пробегала нервная дрожь, и в память врезалась собственная беспомощность. «Не бойся, полукровка», — донеслось надменное сверху. «Сегодня я не стану бросать тебя в озеро». Я вскинула голову. Посмотрела прямо в светло-карие глаза этого негодяя, которые быстро наполнились рыжим цветом. «Сделаю это в более подходящий момент», — тихо добавил он и сам схватил мою руку, когда никто не увидит. «Угрожаешь мне?» — набралась я смелости, ведь обязана была показывать, что не боюсь его. «Пусть не думает, будто взял надо мной верх. Не он причина моего страха, не его поступок вергал меня в дикий ужас, не момент покушения раз за разом врывался в мои сны и становился кошмаром». «Что ты? Разве я, наследник великого клана Норд, упаду до того, чтобы угрожать какой-то полукровке?» «Вот и я так подумала», — деловито подтвердила, и демонстративно отвернулась, сосредоточив все свое внимание на внуа. А тот рассказывал, что нам предстояло сделать. Исходя из услышанного, я должна была вызвать внутренний огонь и поделиться им с Родериком, чтобы тот почувствовал его, сформировал из этой энергии осязаемую оболочку и превратил в настоящий огонь. Вот только я не умела ничего подобного, Даже не представляла, как управлять собственными потоками и выпускать все это из себя. Неспроста у нас с Етана Ори ничего не получалось. Мы уже долгие месяцы возились с моей проблемой и не могли найти выход. Я заметила, как вспыхнул огонь над руками Нилы и Нианы. Затем то же самое произошло в паре, где было два парня, следующими за ними справились Хильдия со своим партнером, А ведь прошло всего несколько минут, но мы... Видимо, полукровка слишком слаба, чтобы передать мне хоть каплю энергии. Не переставал злорадствовать Родерик, притом делал это громко, чтобы каждый услышал. «Лир Вануа, я не уверен, что она вообще на что-то способна. Поговаривают у нее даже. За невыполнение задания обоим поставлю неудовлетворительно», присек всякие высказывания в мою сторону преподаватель. На лице самопроизвольно растянулась улыбка. Вануа никогда не питал ко мне теплых чувств. Во время теоретических занятий он часто упоминал, что полукровки — это ошибки природы, которым не место в этом мире. Также говорил, будто чистота крови очень важна для перерождения в дракона. Не забывал добавить, что именно такие, как мы с Нилом, в древности принесли много бед и способствовали многочисленным войнам, потому как желали большего, мнили себя лучшими, стремились к тому, чего не достать. А теперь... Те, кто справился, могут переходить ко второй части задания. Поменяйте направление потока. Теперь более слабый принимает, а сильный отдает. Но не спешите, с этого момента все делаете под моим контролем. Я закусила губу и посмотрела на Родрика. Внутри проснулось ликование. Мне понравилось его перекошенное лицо и то, как стрелял взглядом в наших сокурсников, которым повезло больше, чем ему. «Старайся лучше, полукровка!» — процедил он, дернув меня за руку. «Еще раз так сделаешь, и у нас точно ничего не получится!» — ответила в той же манере. «Уверена?» Его глаза блеснули оранжевым. Вместе нашего соприкосновения вдруг появился сильный жар. Я попыталась вырвать ладонь, уже почувствовала жжение, задохнулась от усиливающейся боли, посмотрела на наглого ублюдка, собравшегося добиться своего любым способом. «Я же говорю, получится!» Его губы скривились в издевательской ухмылке. Очередная попытка вырвать руку не принесла успеха. Я уже едва стояла на ногах, с трудом держалась, чтобы не взвыть и не позвать на помощь, однако терпела, глядя прямо в полыхающие огнем глаза. Внутри на миг проснулся страх за свою жизнь и в голове что-то щелкнуло. Я вдруг почувствовала силу, приняла то, что он отдавал. Эта энергия потекла по моим венам, зажгла пламя в груди, опалила органы, превратилась в неукротимый смерч и рванула обратно. Родрик отлетел назад. Он показался черным пятном в свете яркой оранжевой вспышки. Пришлось пару раз моргнуть, чтобы восстановить зрение и увидеть, что вся его одежда горела, а сам парень не мог ничего предпринять. Он катался по полу у ног преподавателя, пытался потушить огонь отряхивал полыхающую одежду. Мак не может справиться со своей стихией», — нагнулся к нему Внуа. Мужчина недовольно покачал головой и посмотрел на меня, смерил осуждающим взглядом, отвернулся и пошел дальше проводить практическое занятие, не собираясь помогать Родрику. Первой мыслью стало, что он поступил неверно, должен был помочь своему подопечному, вобрать пламя, подбодрить и дать какой-нибудь дельный совет. Однако я знала много учителей, которые любили забрасывать своих подопечных сразу в эпицентр событий, с берега на глубину, чтобы те сами находили действенный метод, боролись и защищались так, как не сделали бы при более щадящих условиях. Зато к Родрику бросились его вечные помощнички, те, которые держали меня над лавой, и по команде этого негодяя едва не бросили в озеро. «Стоять!» — приказал Вануа, и те отошли. «Пусть сам!» А сокурсник едва не верещал от боли показал свою истинную натуру, скрытую за всей этой показушностью. Он был не готов к настоящей борьбе, привык унижать, но не быть униженным, всегда смотрел свысока, являлся тем, кому жизненно необходимо сказать последнее слово. Но сейчас... Родрик кое-как потушил огонь и вскочил на ноги, пошатнулся, с ненавистью посмотрел на меня, а затем затравленно обернулся на наших сокурсников, которые не сводили с него глаз. Лицо исказило гримаса страха. Он поправил дырявую одежду и побежал к лестнице. Посмеяться бы ему в спину, да только я уже почувствовала, как приближается месть. Он не спустит эту выходку с рук. И хоть моей вины тут нет, сам ведь обжигал мне ладони, Начнет мстить, как будто я все сделала специально. Я посмотрела на Нила. Друг кивнул, печально улыбнулся, поддерживая в сложной ситуации, так как не мог в данный момент ко мне подойти и воздерживал внуа, не она. То, что каким-то неведомым образом смог вызвать огонь без каких бы то ни было усилий. Будто пламя жило в нем с самого рождения, всегда горело в сердце, поджидая своего часа. И ему не пришлось каждое утро и вечер проводить сьетануори, медитировать, выворачивать себя наизнанку и притворяться, что все обязательно получится. Ведь иначе не выжить, ведь другого пути нет. Ведь все зависело именно от этого раскрытия. Потоптавшись на одном месте, я зашагала к лестнице. Сперва собралась просто постоять в стороне, понаблюдать за остальными и за Нилом, в частности. Меня поразил его успех. Не скажу, чтобы порадовал. Однако немного привел в замешательство, видимо, как и его самого. Чуть подумав, я решила последовать за Родриком. Всяко лучше, чем стоять и чувствовать себя изгоем, ловя странные взгляды сокурсников. Нет, они меня не задевали. Вот только немного коробили и заставляли сжиматься. Подталкивали куда-нибудь уйти чтобы не чувствовать себя настолько дискомфортно, ведь это я оттолкнула наследника клана Норт, не руками, но своей силой, чем-то неестественным, магическим, тем, что до сих пор спала внутри и не отзывалась ни на одном из занятий с Ятана Я побежала по лестнице, толкнула дверь и выскочила на улицу, тут же столкнувшись с Вуроном. «Ой!» — только и сказала, не представляя, как с ним себя вести.